Глава 18 «Фыра, покажи мне, что ты видишь?» В левом глазу на периферии зрения появилась картинка прорыва. Второй уровень не слишком опасно и довольно далеко от места проведения ритуала. Любимые и белки. «Так, а это что за хрень?» Приблизил картинку, которую показывала мне рысь. «Что это за твари?» «Второй уровень, это однозначно. Вот только я таких ни разу не видел». «Игнат!» Кто бы знал, как я готовился к этой проклятой свадьбе. А как страдал быков, которого я заставил изготовить еще несколько пентаклей, да еще и в кратчайшие сроки. Это песня, которую артефактор сейчас поет каждому, кто хочет его слышать. «Да, ваше сиятельство!» Голос в голове напоминал больше эхо. Я потратил уйму сил, несколько раз опустошал резерв досуха, прежде чем добиться такого эффекта. Теперь я могу мысленно связываться с тем, кто мне нужен, а тот, у кого есть еще один пентакль, может мне отвечать. Правда, тренироваться приходится до звездочек в глазах. Зато прекрасная замена мобилета здесь, изнанке, И расстояние практически не играет никакой роли. Хоть пара метров, хоть сотни километров. Мы проверили и так, и так. Все прекрасно работает. Фера только что мне показала прорыв второго уровня примерно в километре от вас. Летяк она сама переловит, но там успели проскочить какие-то зверушки, наших енотов напоминающие, только с огромными когтями, клыками и костяными наростами на голове, очень острыми. Напоминает корону». «Ого, эти короны стоят кругленькую сумму». Игнат даже мысленно умудрился присвистнуть. «Справитесь? Или вам нужно помочь?» «Конечно справимся, не беспокойтесь, ваше сиятельство». Доложите, когда закончите. Я разорвал связь. Держать ее постоянно активной не получается. Слишком много энергии жрет. Но это и понятно. Все-таки собрано мной накальки заклинаний для существа десятого уровня. А это уже где-то близко к богам. Куда уж мне тягаться? Но нет худа без добра. С этими постоянными тренировками я уже существенно увеличил объем собственного источника. Архаров даже присвистнул, когда определил, насколько он у меня увеличился, без изменения уровня. Жрец, проводящий церемонию, сделал знак, и я вышел вперед, протягивая кольца, которыми вот-вот окольцуют жениха с невестой. Собственно, на этом моя миссия как шафера, можно сказать, заканчивается. Церемония пошла дальше своим ходом, а я отступил в сторону и осмотрелся. Все-таки я молодец. И мои люди тоже молодцы. Привести за столь короткий срок это место в приличный вид дорогого стоит. Колонны были увиты цветами. Реставрировать их даже очень поверхностно не было времени, поэтому мы приняли решение спрятать признаки разрушения под цветочными гирляндами. А вот сам круг этой своеобразной арены пришлось все-таки немного подшаманить. Для этого мне понадобился мрамор, который я купил у поставщика для скульпторов. Взял самую некондицию. Как следует прожарил огнем, так что даже камень потек, и разнокалиберные плиты склеились между собой. Ну а дальше пришлось брать в руки краски, а потом лак, чтобы создать уникальный пол. Бортики арены, так же как и колонны, были увиты цветами. Получилось довольно красиво, а над всей этой красотой развернулся защитный купол, который защищал гостей и непосредственно жениха с невестой не только от возможного прорыва, но и от дождя. Не всех гостей, естественно. Большая часть стояла во внешнем круге. Но им повезло. Прорыв случился в паре километров, а дождь так и не пошел. По затылку побежали мурашки. Это был своеобразный сигнал, что Игнат хочет со мной связаться. Я направил нити дара к Пентаклю на щеке. При этом, не отрываясь, смотрел на пару в центре арены. Со стороны казалось, что я наблюдаю за церемонией в то время как я мысленно находился еще в одном месте. «Ваше сиятельство, место прорыва зачищено», – отрапортовал Игнат. «Все без происшествий прошло?» – спросил я вторым потоком, прося Фыру показать мне картинку с места. «Сашка ранен слегка, ну ерунда, почти царапина. Сам виноват, умудрился подставиться». Я сразу не ответил, разглядывая разложенные на земле трофеи. Среди них отдельной кучкой лежали летяги. «Много, пара десятков. Сколько же их прорвалось?» «Фыра белками поделилась?» Наконец спросил я, краем глаза отмечая, что церемония постепенно подходит к своему логическому концу. «Поделилась немного, но их целая стая прорвалась. На всех хватило», — ответил Игнат. «Возвращайтесь. Мы тут скоро закончим и двинемся в форт. Шесть бойцов пускай охранение организуют, а сам уезжай, Сашку лечить». Благо сейчас есть чем. Фыру с собой забери. Я отключил связь с Игнатом и приказал кошке. Фыра, иди с ребятами, охраняй. Получив в ответ согласное фырчание, я отрубил связь и повернул голову, чтобы размять шею. Голова слегка кружилась. Все-таки мой источник глубок, но все же конечен, и легкое магическое истощение начало действовать, сказываясь на восприятии. Какая же тягомотная процедура! А в общем, все было как положено. Невеста очаровательна, ее папаша уже слегка навеселе, жених стоял с видом дебила, в общем, все отлично, не хуже, чем у людей. Об этом говорило то, что дамы были растроганы и время от времени пускали слезинки. Мужчины мужественно крепились и старались не зевать. И только мы с подружкой невесты были вынуждены сохранять полнейшую невозмутимость и крайнюю степень заинтересованности в происходящем. Как бы сложно это нам не давалось. Меня спасало то, что я постоянно отвлекался на действия егерей и одной конкретной рыси, которые охраняли периметр. Праздник, скорее всего, был бы безнадежно испорчен, если бы те летяги не наткнулись на облизывающуюся фыру, а прилетели сюда. Они бы испортили дамам прически и платья, и вот тогда плохо стало бы не только тварям. Я готов на это поспорить». Так что от греха подальше отряд Игната, усиленный преобразившейся фырой, выдвинулся на позицию примерно за час до того, как гости двинулись сюда, чтобы дождаться главных действующих лиц. Как оказалось, я это сделал не зря, впору погладить себя по голове, приговаривая о том, что Женя очень умный и предусмотрительный мальчик. Так что я мог отвлечься от церемонии, а вот у подружки-невесты такой возможности не было» и теперь весь ее вид, включая вымученную улыбку, просто кричал «Да когда вы уже наконец закончите?» И вот странно, я совершенно не помню, чтобы меня так корячило, когда я сам женился. Для меня наоборот все произошло очень быстро, и руки тоже подрагивали, как и положено жениху. Чтобы приободрить восемнадцатилетнюю красотку, стоящую напротив меня, я ей подмигнул. Девушка лукаво улыбнулась и закатила глаза но тут же снова нацепило на личика внимательно сосредоточенное выражение. И вот оно. Свершилось. Их объявили мужем и женой, и Лизонька Пискарева стала Лизонькой Чижиковой. Теперь надо выбираться отсюда. К бывшему капищу или остаткам храма я так и не разобрался, пока ползал здесь, приводя место для церемонии в порядок, пригнали все машины, которые вообще были в городе. Их было немного, и чтобы перевозить всех гостей, Нужно было три смены. Я подошел к жене, обнял ее и поцеловал в висок. «Поедем с последней партией. Доведу уже свою роль добровольного охранника до конца и поедем на празднование. На своем-то мне кусок в горло не лез, то ху здесь оторвусь!» В ответ на мою прочувствованную речь Маша тихонько засмеялась. «А кто грозился подложить свинью Чижикову, чтобы ему тоже пришлось побегать, разыскивая хулигана?» поддразнила она меня. «Милая, если бы я провернул такой же трюк, какой учудил Марк на нашей свадьбе, то прятаться мне пришлось бы не от него, а от тебя. Хотя... подружка невесты очень даже хорошенькая. Ты мне разрешаешь немного позабавиться?» Маша сузила глаза, посмотрев на меня прокурорским взглядом. «Вот видишь, придется становиться паинькой». Расстояние до форта в общем и до дома Пискаревых, в частности было небольшим. Поэтому очень скоро Кузя приехал за очередной партией гостей. Сначала-то он увёз жениха с невестой и родителей. Постепенно толпа вокруг нас редела, и вскоре мы остались с Машей одни. Как только последний гость загрузился в машину, появились егеря, которых оставил Игнат. Они шли пешком, четко контролируя окружающее пространство. Самого Игната, Фыру, раненого егеря и еще нескольких бойцов успел увезти Кузя, пока шла церемония. Если кто и заметил его метание, то ничего не сказал. От форта показалась машина, и уже успевший вернуться Кузя забрал оставшихся егерей. Вот теперь точно все. Можно прыгать в машину жены и ехать уже отдыхать и веселиться. «Все-таки быть просто гостем», Это далеко не то же самое, что сидеть на лобном месте в качестве главного украшения стола. Можно расслабиться и искренне наслаждаться праздником. Только почему-то расслабиться не получалось. Сказывалось напряжение последних дней. Да еще и теща Марка сидела с недовольным видом и критиковала в полголоса все, на что падал ее взгляд. Покачав головой, я вытащил блокнот и карандаш. «Надо что-нибудь или кого-нибудь нарисовать». Меня это всегда успокаивало и настраивало на нужный лад. Взгляд блуждал по залу в поисках достойного объекта. Вот только почему-то я все чаще и чаще останавливал его именно на госпоже Пискаревой. Сколько ей лет? Наверное, еще нет сорока. Красивая женщина, обладающая скверным характером. Наверное, когда она была чуть-чуть моложе, то мужчины пачками падали у ее ног. Но ведь и сейчас она вполне может покорять. Тогда почему? «Пока я так рассуждал, мои руки сами собой начали рисовать линии портрета». Опустив взгляд, усмехнулся. «Надо же, вот так нежданно-негаданно я выбрал себе объект для рисунка». Хмыкнув еще раз, принялся рисовать уже почти осознанно. «Почти, потому что сам не заметил, как пустил в карандаш крохи своего дара. Все-таки связь через Пентакли слишком сильно меня опустошает». Когда портрет был уже почти готов, на меня начали коситься, Да и сама Пискарева обратила внимание на то, что я почти ничего не ем и пристально ее разглядываю, периодически опуская взгляд. Постепенно все разговоры за столом стихли. У вас нет аппетита, ваше сиятельство? Довольно резко спросила Пискарева. У меня зверский аппетит, мадам. Ответил я, делая последние штрихи. Почему вы ничего не едите? «И так странно смотрите на меня?» Снова раздраженно спросила она и поплотнее закуталась в шелковую шаль, которая до этого лишь лежала на плечах, скорее подчеркивая роскошную грудь в вырезе платья. «Я вас рисую, мадам», — спокойно ответил я, поставил роспись в углу рисунка, вырвал лист из блокнота и протянул ей. Пискарева взяла листок, чуть подрагивающей рукой, и опустила взгляд. Тут же несколько человек вытянули шеи, пытаясь рассмотреть, что там нарисовано. Тишина вокруг была почти гробовая, а потом раздался тихий вздох. «Это что, правда я?» Чижиковская теща посмотрела на меня с таким удивлением, что мне даже стало немного не по себе. «Конечно», — я мягко улыбнулся, — «неужели вы себя не узнали? Обычно я таких казусов не допускаю» и рисую портреты максимально похоже. — Да, но неужели это все-таки я? — Я не знаю, что вы имеете в виду, но я художник, и вижу вас именно так. Красивая, роскошная женщина, в самом расцвете своей женственности. Странно, что вы с вами этого не замечаете. — Но почему же не замечаю? Она подозвала слугу и максимально аккуратно передала ему портрет, приказав унести его в спальню. После этого выпрямилась. Шаль, в которую она еще минуту назад куталась, съехала с плеч, обнажив грудь. Она изящным движением подняла бокал и засмеялась чьей-то наверняка тупой шутке. Взгляд уже не был раздраженным. Глаза лукаво поблескивали. И даже в смехе появилось что-то дерзкое, пробирающее до костей. «Однако...» — пробормотал сидящий рядом со мной Пумов. А когда объявили танцы, одернул парадный китель и направился к хозяйке дома, чтобы пригласить ее на танец. Молодец, прошептала Маша, наклоняясь ко мне, ты мог бы как-то уменьшить в следующий раз эффект от своих действий. «О, а что не так? Тёща вполне довольна, свадьбу точно не испортит. А ты уверен, Женечка, что ее не испортит отец невесты? И она кивнула на полковника Пискарева который очень недобро смотрел на своих старших офицеров, окруживших его жену. Эм, Весьма глубокомысленно протянул я. «Пошли танцевать. А когда молодоженов отправят отсюда, сбежим. Надеюсь, за это время до дуэли или какой-нибудь подобной пошлости дело не дойдет». «Ты мог бы не доводить до этого», — вздохнула Маша. «Как? Я просто ее нарисовал». Мне нужно было слегка в себя прийти, а это самый легкий способ. Но госпожу Пискареву в это время очень удачно падал свет. Я же не знал, что обычный рисунок вот такое действие окажет. Так получилось. Бывает. — Надеюсь, мы успеем сбежать. — еще раз вздохнула Маша. — Пошли танцевать. Не знаю, чем там кончилось дело дальше. После первых трех танцев Чижиковых с Помпой проводили к порталу. Марку дали недельный отпуск в училище, так что короткий медовый месяц они должны будут провести в Иркутске. Молодожены уехали, а обстановка начала понемногу накаляться. Мы с Машей переглянулись и пошли танцевать. И так и дотанцевали до французского окна, ведущего в маленький сад, через который, как подростки, сбежали. Домой зашли и весело хохоча. Я упал на диван в гостиной и закрыл рукой глаза, чтобы перестать ржать, как хороший жеребец. И тут услышал тихий голос Маши. «Все-таки свадьба — это нечто безумное, но настраивающее на весьма романтичный лад. Я услышал шуршание платья, а потом она села ко мне на колени, словно оседлав, наклонилась и легонько укусила замочку уха. «У тебя нет такого ощущения?» «Не знаю», — честно признался я. «Я считаю, что свадьба — это нечто отвратительное, отнимающая у тебя много сил и нервов. Особенно если ты имеешь хоть минимальное отношение к организации, даже если ты всего лишь организуешь охрану на первом этапе. Но вот сейчас я точно чувствую, как во мне поднимается настройка на романтический лад». Я положил руки ей на бедра и придвинул к себе еще ближе. Маша наклонилась, чтобы поцеловать меня, и тут в дверь постучали. «Клянусь». «Если это не что-то жутко важное, то кто-то точно пострадает», — проговорил я, проводя по лицу ладонью и слушая, как Машка матерится шепотом, слезая с моих колен. Наверное, думала, что я не расслышу, совершенно упуская из вида тот факт, что у кошек отличный слух. «Ваше сиятельство!» — дверь приоткрылась, и в сель просунулась голова Тихона. «Тут гонец прислал письмо от его сиятельства Сергея Ильича». Говорит что-то срочное. Давай сюда. Я нетерпеливо протянул руку. Вставать было лень, как и что-то читать. Но раз гонец сказал, что это срочно, значит, надо хотя бы ознакомиться, если не мчаться к порталу, сломя голову, молясь про себя, чтобы он еще работал. Письмо было коротким. Прочитав его, я задумался. Затем перечитал заново. После этого аккуратно сложил обратно в конверт и бросил на столик. «Что там, Женя?» Пока я читал, Маша отошла к окну и теперь смотрела на улицу, словно пыталась что-то разглядеть в осенних сумерках. «Князь устраивает ежегодный осенний бал», — рассеянно проговорил я, глядя на конверт. «Дед передал, что на этот раз он хочет видеть не только глав родов, но и наследников. Так что Сергей Ильич просит нас с тобой быть наготове». Он все уточнит, и если информация подтвердится и будут получены приглашения и на наши с тобой имена в том числе, то он пришлет портальный свиток от Иркутска до Новосибирска, потому что в любом случае мы не успеем туда явиться. Воцарилась тишина, а потом Маша простонала. Ты хоть понимаешь, что бал у князя Тигрова это совершенно не то же самое, что свадьба Чижикова? Прекрасно понимаю я кивнул. «Да ни черта ты не понимаешь!» Маша схватилась за голову. «Нам нечего на этот бал надеть, и это уже точно не шутка. А еще у нас вообще не осталось времени!»